Заключение. Сначала детям. В заключении часто пишут о том, что хотел сказать автор. Автор хотел сказать, что была такая девочка, маленькая мама, и что вот такие у нее были смешные радости и горести. Автор надеется, что рассказы о приключениях маленькой мамы помогут мальчикам и девочкам. В этом месте автор задумался – Чем же может помочь мальчикам и девочкам рассказ о том, как маленькая мама безобразничала, а как хитрила? Каким была хорошим другом? Как не хотела идти в детский сад? Как обменяла кота на попугаев? Как ее однажды обидели в школе? Как она была гением? Как с ней не захотела дружить одна девочка? И как маленькая мама считала, что быть привидением — это почти самое интересное? Автор подумал и решил. все-таки может помочь. Скорее всего, вы тоже иногда хитрите, меняете кота на попугаев, то верите в себя, то совсем не верите. Мечтаете быть привидением, иногда вас обижают, а иногда вы обижаете. Дело в том, что нам всем важно понимать, о чем думает и что чувствует другой человек в разных ситуациях. А маленькая мама, она как раз другой человек. не мы с вами. Если мы поймем, что чувствует другой человек, то станем лучше понимать себя и всех остальных вокруг нас. И от того, что у нас прибавилось понимание, всем станет лучше. Да, а почему быть привидением — это почти самое интересное, потому что как бы ни было интересно, всегда найдется еще что-то более интересное. Теперь взрослым. Мы так любим наших детей, так хотим устроить для них прекрасный мир, где с ними все будет хорошо. Но, конечно, знаем, что мы не в силах все предусмотреть. У ребенка будет своя жизнь, в которую мы не сможем вмешаться и все там по нашему разумению отрегулировать. Но здесь и сейчас... мы можем сделать для нашего ребёнка очень важную вещь. Мы можем читать с ним книги и разговаривать обо всём на свете. Можем сказать, если тебя страшит что-то новое, то послушай, я тебе об этом расскажу. И вот оно, новое, уже не такое страшное. А если тебя обидит, я всегда с тобой. А если с тобой кто-то не дружит, то дело не в тебе, ты хороший. Здесь и сейчас мы можем сделать для нашего ребёнка очень важную вещь, самую важную — стать друзьями. И для себя самую важную. Для себя тоже. Десять слов, которые мы можем сказать себе и повторять их каждый день. «Мой ребёнок лучший в мире». «Мой ребёнок и я...» Мы друзья.